Ада оставила грязную тарелку и вилку на столе. Взяв с дивана скомканную шаль, она встряхнула ее и накинула на плечи. Затем вышла на крыльцо. Небо было безоблачным, хотя и затянуто легкой дымкой, из-за чего его голубизна казалась блеклой. Она заметила черно-золотистого петуха возле амбара. Он скреб землю лапами и клевал что-то. А затем в ярости бегал вокруг этого места. Покинув дом, Ада направилась к воротам, затем вышла на дорожку. По ней так мало ездили в последнее время, что по краям она заросла высокими кустами астр и лесохвоста. Изгородь вдоль дорожки была покрыта вьющимися растениями с маленькими желтыми и оранжевыми цветочками. Ада подошла и сорвала один, чтобы разглядеть его получше. «Сорняк обыкновенный», — сказала она вслух радуясь тому, что есть что-то, чему она может дать имя, даже если оно ее собственного изобретения. Она прошла по дорожке с милю, затем покинула лощину Блэка и вышла на дорогу, идущую к реке. По пути она собирала букеты с полевых цветов, какие попадались ей на глаза, блашница, дудник, верблюдка, разные лечебные травы. Дойдя до реки, она свернула на дорогу, тянувшуюся по ее берегу, и пошла вверх по течению, по направлению к церкви. Эта дорога, вся изрезанная колеями от колес повозок, была главным путем сообщения для общины. Под копытами лошадей, коров и свиней, мелкие лужицы превратились в черное мутное болотце, и в таких местах пешеходы, которые не хотели утонуть в грязи, проложили по обочине тропинки. Деревья вдоль дороги низко склонили ветви под тяжестью зеленой листвы. Они казались утомленными от ее обилия и стояли поникшие, хотя и не от засухи, так как лето было влажным, и река, вдоль которой шла дорога, была полноводна и глубока. Через пятнадцать минут ада достигла маленькой церкви, которая и была вверена по печенью Монро. По сравнению с прекрасными каменными церквями Чарлстона, она больше напоминала голубятню, но ее пропорции, уклон двускатной крыши, соотношение длины, ширины и высоты, размещение ее простой колокольни, определенно отличались скромным изяществом. Монро испытывал глубокую привязанность к этой церкви, Строгая геометрия ее архитектуры хорошо гармонировала с его непритязательными побуждениями последних лет. Часто, когда они с отцом шли от реки к церкви, он говорил, «Таким образом, Господь говорит на местном диалекте». Ада поднялась на холм, прошла на кладбище, расположенное за церковью, и остановилась перед могилой Монро. Черная земля уже поросла густой щеткой травы. Там все еще не было никакого знака, а да отвергла местный обычай. Либо плоский речной камень, либо дубовая доска с нечетко нацарапанными именем и датами. Она заказала в окружном центре резное гранитное надгробие, но его все еще не привезли. Она положила букет цветов и подняла предыдущий. Уже увядший и мокрый Монро умер в мае. В тот день, ближе к вечеру, Ада собралась выйти с коробкой акварельных красок и листом бумаги, чтобы нарисовать недавно распустившиеся бутоны рододендронов ручья. Выйдя из дома, она остановилась поговорить с Монро, который сидел, читая книгу, на полосатом походном парусиновом стуле под грушевым деревом. Он выглядел усталым и сказал, что вряд ли ему хватит сил закончить эту страницу, так как его клонит в сон, и попросил разбудить его, когда она вернется, потому что ему не хочется спать на улице в этот сырой вечер. А еще, — сказал Монро, — он опасается, что уже не в том возрасте, чтобы встать без посторонней помощи с этого низкого стула. Ада отсутствовала меньше часа. Выйдя во двор, она увидела, что Монро сидит совершенно неподвижно, рот у него был открыт, и она подумала, что он, может быть, храпит, и что после ужина она поддразнит его, чтобы он признался в этом недостойном поступке. Она направилась к нему, чтобы разбудить, но, приблизившись, увидела, что его глаза открыты, а книга упала в траву. Она подбежала к нему, протянула руку, чтобы потрясти его за плечо, но, едва прикоснувшись, уже знала, что он мертв, так как его тело под ее рукой было совершенно вялым. Ада, как могла, быстро бросилась за помощью, то бегом, то шагом по короткой тропе, которая пересекала горный хребет и спускалась к речной дороге неподалеку от усадьбы Солнджеров. По этой дороге они были ближайшими их соседями. Сонджеры были прихожанами отца, и Ада знала их с первых дней их жизни в горах. Она добралась до их дома, запыхавшаяся, вся в слезах. Пока Эско Сонджер запрягал лошадь в двухместную коляску, и они с Адой возвращались окружным путем к ее дому, с запада надвинулись тучи и хлынул дождь. Когда они спустились в лощину, совсем стемнело. Сидевший на стуле Монро был мокрый, как форель. Его лицо было усыпано лепестками кизила. Акварельный рисунок, брошенный адой под грушевым деревом, был весь усеян беспорядочными розово-зелеными брызгами. Она провела ночь в доме суонджеров, лежа без сна, широко открытыми и сухими глазами, думая о том, что хотела бы умереть прежде Монро, хотя в глубине души понимала, что природа предпочитает другой порядок. Сначала умирают родители, потом дети. Но это был жестокий порядок, не дающий облегчения от душевной боли, так как в соответствии с ними тот, кто останется жить, становится сиротой. Через два дня Ада похоронила Монро на холме, над малым восточным рукавом Голубиной реки. Утро было ясным, все время дул ветер с холодной горы, и весь мир трепетал под ним. В воздухе было мало влаги, что случалось редко, и все краски казались яркими, а очертания предметов четкими. Сорок человек, одетых в черное, почти до отказа заполнили маленькую церковь. Гроб с открытой крышкой стоял на козлах перед кафедрой. Лицо Монро осунулось после смерти. Дряблая кожа натянулась на лбу и запала во впадинах глаз и щек. Нос заострился и казался длиннее, чем при жизни. Сквозь чуть приподнявшийся века был виден белок. Ада, прикрыв рукой рот, наклонилась и тихо обратилась к человеку, который сидел на скамье через проход. Тот поднялся и, побренчав монетами в кармане, вытащил два медика он прошел к гробу и положил монеты на оба глаза Монро, так как с одним глазом, прикрытым монетой, тот выглядел бы как-то странно, по-пиратски. Похоронная церемония была импровизированной, поскольку остальные священники их веры жили слишком далеко и не могли приехать, а все другие священники различных толков, Местной баптистской церкви уклонились от того, чтобы воздать последние почести покойному. Причина была в отказе Монро верить в строгую ограниченность терпения и милосердия Божие. Монро фактически проповедовал, что Бог вовсе не такой, как мы, не такой, чтобы яростно нападать на нас, пока наша кровь не обогрит его белые одежды. «Скорее!» Он смотрит и на лучших, и на худших из человеческого рода устало и сострадательно. Так что все ограничилось речами немногих прихожан. Один за другим они поднимались на кафедру и стояли, опустив голову, избегая смотреть прямо на единоверцев, особенно на аду, которая сидела на передней скамье с женской стороны. Ее траурное платье, покрашенное за день до похорон в черный цвет имела зеленоватый оттенок, схожий с цветом оперения на голове селезня, и все еще пахло краской. Бледное лицо ее застыло в холодной печали. Мужчины сбивчиво и в неловких выражениях говорили о большой учености Монро и других его прекрасных качествах. Со времени его приезда из Чарльстона он пролил на общину яркий свет. Они рассказывали о его добрых делах и мудрых советах. Эско Сонжер тоже произнес речь и говорил более отчетливо, чем остальные, хотя стеснялся не меньше других. Он говорил о Баде и ее ужасной потере, и о том, как ее будет им не хватать, когда она вернется в Чарльстон. Позже, когда они стояли на кладбище, шесть человек из числа прихожан принесли гроб из церкви, и опустили его на веревках в могилу. Как только гроб оказался на своем месте, еще несколько человек сказали прощальное слово, отметив энергию Монро. Его неутомимое служение церкви и общине, упомянув о том, как неожиданно быстро он ушел от них. Казалось, он находил в самых простых событиях и явлениях некое послание о том, что человеческая жизнь хрупка и быстротечна. И Господь дал нам это в назидание. Они все стояли и смотрели, как могила наполняется землей. Но когда она была засыпана наполовину, ада вынуждена была отвернуться и посмотреть на излучину реки, чтобы удержаться на ногах, так как почувствовала слабость. Когда могилу утрамбовали и насыпали сверху холмик, все повернулись и пошли прочь. Сали, Сонджер, взяла Аду под руку и помогла ей спуститься с холма. Оставайтесь у нас, пока не уладите дела для возвращения в Чарльстон, сказала она. Ада, остановившись, повернулась к ней. Я не собираюсь немедленно возвращаться в Чарльстон, ответила она. Господи, куда же вы собираетесь? «В лощину Блэка», — сказала Ада. «Я останусь здесь, по крайней мере, на некоторое время». Миссис Сонджер пристально посмотрела на нее, затем покачала головой. «Как же вы будете жить?» «Я еще и сама не знаю», — ответила Ада. «Сегодня вы не пойдете одна в этот большой темный дом. Пообедайте с нами и оставайтесь, пока не найдете в себе силы туда вернуться буду вам очень признательна», — сказала Ада. Она оставалась у Сонжера три дня и затем вернулась в пустой дом, испуганная и одинокая. Спустя три месяца страх как-то сам собой прошел, но Ада полагала, что это ее мало утешает, потому что ее новая жизнь казалась лишь началом пути, в конце которого она видела себя старухой, спивающейся в одиночку и чувствующей, как постепенно она теряет все лучшее, что в ней было. Ада пошла прочь от могилы и спустилась с холма к речной дороге. Подойдя к ней, она решила вернуться в лощину Блэка по короткой тропе. Кроме того, этот путь был намного короче, он мог привести ее к почте, а также можно было пройти мимо усадьбы Суонжеров, где, возможно, ее пригласят к обеду. По дороге она встретила старуху, которая гнала перед собой рыжую свинью и пару индюшек, хлеща их ивовым прутом, когда они норовили разбежаться. Какой-то мужчина поравнялся с ней, а потом обогнал. Он шел, ссутулившись, быстрым шагом, неся перед собой совок с тлеющим углем. Проходя мимо нее, он ухмыльнулся и бросил через плечо, что у него погас огонь в очаге поэтому пришлось занять углей у соседей. Затем Ада натолкнулась на человека, стоявшего рядом с тяжелым мешком, свисающим с ветки каштана. Три вороны сидели высоко на дереве, смотрели вниз и не издавали ни звука в осуждение. Человек был высокий, крепкий. Он бил по мешку сломанной ручкой от мотыги так, что пыль летела. Он разговаривал с мешком ругал его, как будто тот был единственной причиной, которая мешала ему жить в довольстве. Слышны были звуки ударов по плотно набитому мешку, прерывистое дыхание и бормотание, чавканье грязи под его ногами. Мужчина топтался в грязи, нанося один удар за другим. Ада внимательно посмотрела на него, когда проходила мимо. Потом вернулась назад и спросила, что он делает. «Сбиваю кожуру с бобов», — ответил тот, — и пояснил, что ненавидит каждый боб в этом мешке. Он пахал землю и сажал семена в ненависти, направлял их рост по шестам и полол сорняки в ненависти. Наблюдал, как они цветут, как появляются и толстеют стручки опять же в ненависти. Сортируя их, он проклинал каждый боб, прикасавшийся к его пальцам. И швырял эти бобы в вывовую корзину, как будто это отбросы, прилипающие к его рукам. Отбивать кожурой это единственное, что нравится ему в бабах. Даже есть их, он так не любит, как бить. К тому времени, когда Ада добралась до мельницы, легкий туман еще не исчез, но ей стало жарко под шалью. Она сняла ее, свернула и понесла под мышкой. Мельничное колесо, все в облаке брызг, медленно поворачивалось, сбрасывая тяжелую воду в отводящий канал. Когда Ада коснулась рукой двери, она почувствовала, что все здание сотрясается от вращения колеса, шестеренок, ведущего вала и жерновов. Она просунула голову в дверь и громко крикнула, чтобы ее услышали сквозь скрип и грохот машины. «Мистер Пик!» В помещении пахло сухим зерном, старым деревом, мшистым мельничным лотком, водой. Внутри было сумрачно. Свет, падающий из двух маленьких окошек и из двери, пронизывал лучами воздух, насыщенный мучной пылью. Мельник вышел из-за жерновов, потирая руки, чтобы очистить их от мучной пыли. Когда он появился в полосе света, Ада увидела, что его волосы Брови, веки и волоски на руках, покрыты светло-серым мучным налетом. «Пришли за почтой?» — спросил он. «Если для меня что-нибудь есть?» Мельник прошел в почтовую контору, маленькую пристройку с покатой крышей. Он вернулся с письмом в руке и, взглянув сначала на одну сторону конверта, потом на другую, протянул Аде. Ада сунула письмо в книгу, которая была у нее в кармане, и отправилась вверх по дороге к усадьбе Суонжеров. Она обнаружила эско у конюшни. Склонившись над колесом телеги, он вбивал кувалдой в ось чеку, вырезанную из ветки белой акации. Когда Ада подошла к нему, он выпрямился, опустил кувалду и навалился на телегу, ухватившись за верхний борт обеими руками. Казалось, нет большой разницы между его руками и деревом, из которого были сделаны борта телеги. Рубашка его пропотела, и когда Ада подошла ближе, она почувствовала запах пота, напоминавший запах мокрой глины. Эско был высокий и худой, с маленькой головой и клоком сухих седых волос, который торчал, как хохолок на головке синицы. Он охотно оставил свою работу и повел Аду к дому через ворота во двор. Эско поставил вдоль изгороди ясли, и заостренные верхушки кольев были все обглоданы скучающими лошадьми. Двор был пуст, чисто подметен, без единого кустика или цветочной клумбы, только с полдюжины больших дубов докрытый колодец нововведение для этой страны, изобилующей проточной водой, однако совершенно необходимое, так как место, которое сонджеры выбрали для поселения, называлось безручейная лощина. Большой дом был когда-то выкрашен в белый цвет, но краска поблекла и облупилась, оставив пятна величиной с кулак, так что можно было сказать, что теперь он напоминает серую в яблоках кобылу, хотя дело шло к тому, что вскоре он станет полностью серым. Салли сидела на пороге, нанизывая на бичевку бобы для просушки, и пять длинных связок уже висели у нее над головой на стропилах крыльца. Все в ней было округлым — и лицо, и фигура. Кожа у нее блестела и лоснилась, как сальная свеча, — а сидеющие волосы были покрашены хной до цвета той полосы, что идет вдоль спины мула. Эска пододвинул Аде стул с прямой спинкой, затем зашел в дом и принес второй, такой же, для себя. Он тоже принялся ананизывать бобы. Об обеде ничего не было сказано, и Ада посмотрела на бледное небо. С некоторым разочарованием она заметила, что яркое пятно, где за дымкой стояло солнце, указывало на то, что полдень миновал. Сонжеры давно уже пообедали. Они с минуту сидели молча, раздавались лишь треск бобов и шипенья, с которым игла сали продырявливала их кожуру. Да из дома доносилось громкое тиканье часов в футляре, маятник которых громко отстукивал тик-так. эско и Салли работали вместе. Их руки иногда сталкивались, когда они одновременно тянулись к корзине за бобами. У них обоих были неспешные, замедленные движения. Они были предупредительны друг другу и прикасались к каждому стручку так, словно тот требовал предельной нежности. Хотя они не были бездетной парой, в своем браке... Им посчастливилось сохранить любовную атмосферу, как это часто бывает у бесплодных супругов. Казалось, им никогда не надоест ухаживать друг за другом. Ада думала, что они счастливая пара, но не видела ничего выдающегося в их отношениях. Прожив всю жизнь с вдовцом, она не имела представления, каким может быть брак, и какой ценой иногда приходится платить за каждый день, проведенный вместе. Вначале разговор зашел о войне, о том, что перспективы неутешительные. Федералы уже в горах, на севере, и положение в Виргинии становится все безнадежнее, если верить газетным заметкам о позиционных боях у Питерсберга. И Эско и Салли смутно представляли, что это за война, точно зная лишь то, что они в целом не одобряют ее, и что Эско уже в том возрасте, когда ему требуется помощь на ферме. По этим и многим другим причинам они были бы рады узнать, что война закончилась, и увидеть, как их мальчики идут домой вверх по дороге. Ада спросила, есть ли какие-нибудь вести от их сыновей. Оба сына Сонджеров были призваны в армию. Но они не слышали о них ни слова в течение многих месяцев и даже не знали, в каком они штате. Суонджеры были против войны с самого начала и до последнего времени в целом они сочувствовали федералам, как и многие в горах. Но Эско ждал беды с обеих сторон, опасаясь одинаково и тех, и других, хотя сейчас больше федералов, которые перевалили через большие горы на севере. Он опасался, что они скоро придут в поисках еды, возьмут все, что захотят, не оставив им ничего. Он был недавно в окружном центре, и там... По всему городу ходили слухи, что кирк и его синие мундиры уже стали совершать набеги у границы штата. Приходят к семье ночью и грабят ферму. Крадут всех животных, которых могут найти, и каждый кусок еды, который могут унести, а на прощание поджигают конюшню. И это освободители», сказал Эска. Да и наши не лучше. Тик и его отряд внутреннего охранения Рыщут по всей округе, как банда мародеров. Устанавливают свои собственные законы, какие им заблагорассудятся. Среди них нет ни одного порядочного человека, одни отбросы. А к Тигу пошли, чтобы избежать армии. Он слышал, что отряд внутреннего охранения нагрянул к одной семье в час обеда. Коуэнсом, которые живут внизу у железной россыпи. Тик заявил, что им стало известно о их сочувствии федералам, и есть подозрение, что они входят в красную тетиву. Поэтому все ценности, которые они, возможно, припрятали, подлежат конфискации. Примечание редакции. Красная тетива — одно из так называемых мирных обществ, тайных организаций в некоторых штатах конфедерации, выступавших за прекращение войны и возвращение юга, состав союза. Сначала они перерыли весь дом, затем все перевернули во дворе своими саблями, разыскивая свежевскопанную землю. Они избили Оуэнса, потом его жену. Затем повесили пару охотничьих собак и, ничего не добившись от него, связали его жене руки за спиной и подняли ее на веревке, перекинутой через сук дерева. Она могла касаться земли, стоя только на цыпочках, но Оуэнс все еще не говорил ни слова, так что они опустили ее и поставили угол жестяной изгороди на ее пальцы, но это тоже не возымело на него действия. Дети вопили, женщина лежала на земле, ее пальцы по-прежнему были под углом изгороди. Она кричала, но муж не сказал ни слова. Она кричала, что он спрятал где-то серебряный сервиз и кое-какие золотые вещи, которые остались у них с довоенных времен. Она не знает, где он их спрятал, просто знает, что они есть. Она сначала умоляла его сказать им, затем умоляла людей Тига проявить к ней милосердие. Затем, когда Оуэнс все еще отказывался говорить, она стала умолять их убить его первого, чтобы, по крайней мере, получить удовлетворение, наблюдая, как он умирает. К тому времени один парень из отряда, светловолосый по имени Берч, сказал им, что, может быть, надо прекратить все это и уйти. Но Тик направил на него револьвер со словами «Не надо мне говорить, как поступать с такими людьми, как Билл Оуэнс и его жена. С такими молокососами, как ты. Я скорее пойду к федералам, чем буду жить в стране, где не могу вас сдать по заслугам людям, которые того заслуживают». В конце концов, заключила Эска, они никого не убили и не нашли серебра. Просто потеряли интересы, и ушли. Жена сразу оставила Оуэнса, ушла с детьми в город и поселилась у брата. Теперь рассказывает эту историю всем, кто желает ее слушать.